283. Дань уважения. Человеку известному, уважаемому, будь то врач, художник или ремесленник, который что-либо делает или работает для нас, мы охотно даем за труд высокую плату, нередко даже превосходящую наши средства. Напротив, неизвестному, Мы предлагаем плату, насколько возможно, низкую. Здесь происходит борьба, где каждый борется за пять земли и вызывает других на борьбу с собой. Для нас в труде человека известного заключается как бы нечто неоценимое. Мы словно видим вложенные в него творческий дух и чувства и думаем, что можем выразить ему за это свою признательность не иначе, как ценой некоторого самопожертвования. Самая большая дань — это дань уважения. Чем больше господствует конкуренция, и чем более приходится покупать у неизвестных, тем дань это меньше. А между тем она-то и служит масштабом величия сердечных человеческих отношений. 284. -е. Средство к действительному миру. Ни одно правительство не сознается, что оно содержит войска ради удовлетворения своей страсти к завоеваниям. Войско существует якобы для защиты, и в доказательство его необходимости ссылаются на мораль, допускающую самооборону. Но ведь это, другими словами, значит, что мы, признавая за собой высокую нравственность, приписываем крайнюю безнравственность соседу, который будто бы своей наклонностью к завоеваниям и нападению вынуждает наше государство думать о средствах к самозащите. Кроме того, наш сосед отрицающий, подобно нам, свои завоевательные наклонности и утверждающий, что держит войско лишь для самообороны, как и мы, считается нами лицемером и коварным преступником, который без всякого повода и во всякое время готов напасть на безмятежную жертву. Ничего подобного не ожидающую. В таких отношениях друг к другу находятся в настоящее время все государства. Они предполагают у соседей только дурные побуждения, а у себя только хорошие. Такое предположение, однако, еще более негуманно, чем даже войны. Мало того... Оно само по себе уже представляет побудительную причину к войне, так как на основании вышесказанного, отрицая у соседа нравственность, мы тем самым вызываем в нем враждебные настроения и действия. Нам необходимо до конца отречься как от наклонности к завоеваниям, Так и от учения, что войска необходимы для самообороны. И может быть наступит великий день, когда народ, отличавшийся войнами и победами, отличавшийся развитием милитаризма и привыкший приносить ради этого всевозможные жертвы, добровольно воскликнет мы разбиваем свой меч, и вся военщина до самого основания будет уничтожена. Сделаться безоружным, будучи перед этим наиболее вооруженным, — единственное средство к действительному миру, который всегда должен основываться на на миролюбивом настроении. Так называемый же вооруженный мир служит признаком неспокойного состояния всех современных государств, которые не доверяют ни себе, ни соседям и отчасти из ненависти, отчасти из страха не складывают оружие. Но лучше погибнуть, чем ненавидеть и бояться. И вдвое лучше погибнуть, чем заставлять других бояться нас и ненавидеть. Вот что должно стать высшим принципом каждой страны. Нашим либеральным народным представителям некогда, как известно, думать о природе человека. Иначе они поняли бы, что напрасно трудятся, стараясь достичь постепенного ослабления бремени милитаризма. Мало того, надо помнить, что когда это бедствие становится слишком велико, то важнее всего оказывается та роковая судьба, которая одна и может Помочь? Древо военной славы может быть только сразу разбито ударом молнии, а молния, как известно, не сходит сверху. 285. Можно ли уравнять имущество по справедливости? когда несправедливость в распределении имущества начинает сильно ощущаться, стрелка больших часов как раз указывает на это, то, как на средства помочь в беде, указывают, во-первых, на уравнивание имущества, а во-вторых, на уничтожение личной собственности и переход ее в ведение общины. Последнее средство очень по сердцу нашим социалистам, которые весьма недовольны древней заповедью евреев не укради. По их мнению, восьмая заповедь должна была бы гласить не владей собственностью. В древности нередко делались попытки, хотя и в малом масштабе, удовлетворить чувство справедливости по первому рецепту, то есть посредством уравнивания собственности. Однако попытки эти постоянно заканчивались неудачей. И это одно могло бы послужить для нас уроком. Легко сказать равные участки земли, но сколько горечий скапливается в сердце при проведении новых границ и межей, при утрате издавна чтимого имущества». Как часто бывает оскорблено и попрано при этом чувство благочестия. При перемене границ меняется и самая нравственность. А среди новых собственников опять сколько затаенных обид, сколько зависти друг другу. Ведь трудно найти два совершенно одинаковых участка земли. А если по отчаянию таковые и найдутся, то зависть к соседу помешают признать это. И как долго тянулось это отравленное и нездоровое в самом корне равенство? Часто один участок земли переходил по наследству к пяти лицам и дробился между ними, тогда как в других случаях один человек наследовал пять участков. Правда, суровыми законами о наследстве старались устранить такую несправедливость, но все же иногда встречались люди, обладавшие равными участками но нуждающиеся и недовольные, у которых ничего не было за душой, кроме недоброжелательства к родным и соседям и стремления все не спровергнуть. Если же поступить по второму рецепту, то есть сделать собственником общину, а каждое отдельное лицо — лишь временным арендатором, то это поведет только к истощению почвы. Человек — противник всего, чем владеет мимоходом. Он не прилагает к временному владению никаких забот и стараний, а относится к нему как хищник, грабитель, то есть беспутно расточает его. Правда, Платон находит, что себелюбие исчезнет, как только будет уничтожена собственность. Но на это ему можно было бы возразить, что с исчезновением себелюбия человек лишится своих четырех главных добродетелей. Самая страшная чума — не в силах так повредить человечеству, как отсутствие тщеславия. Что представляют из себя человеческие добродетели без себелюбия и тщеславия? Мы будем недалеки от истины, если скажем, что они в сущности представляют не что иное, как звук пустой простую личину добродетелей Утопическая основная мелодия Платона, которую по сие время распевают социалисты, основана на недостаточном знании людей. Ему незнакома была история нравственных восприятий и происхождения всех хороших и полезных свойств человеческой души. Платон, как и весь древний мир, смотрел на добро и зло, как на редкие противоположности, то есть верил в радикальное различие добрых и злых людей, хороших и дурных качеств. Чтобы собственность внушала больше доверия, и была более нравственна, следует расчистить все пути к накоплению мелкой собственности и препятствовать стремлению к слишком быстрому обогащению. Все отрасли транспорта и торговли, способствующие скоплению крупной собственности, необходимо изъять из... Рук частных лиц и частных обществ и считать богатых, как и неимущих, опасными элементами общества.